Глава вторая. Неволшебный мир. Большой портовый город Сандзё расположился на месте слияния двух крупнейших рек страны водопадов Аракава и Курацу. На трех берегах возвышались красивые дома. В портах стояло немало пароходов и прогулочных яхт. В городе жили относительно богато. Обитатели пригорода похвастаться тем же не могли. Много было нищих, но совсем уж бедственной жизнь большинства здесь назвать тоже было нельзя. Санако мать окликнула свою дочь, что обувала деревянные башмаки Гетты, собираясь отправиться на реку. Корзина у двери, стиральный порошок там же. Ладно, ладно, пробурчала девочка себе под нос. Слушаю я, и нечего так кричать. Завалив корзину с грязной одеждой себе на спину, Санако направилась к реке, туда, где несколько десятков деревянных мостков издревно служили для близлежащих районов местом стирки. Хор женских голосов, выкрики, перекликания и смех разливались над этой частью реки. Около сотни обитательниц пригорода полоскали в воде тряпье, тёрли ткани, пускали в ход мыла и стиральный порошок. «Санаку-чан!» чан знакомая девочка махнула рукой. Иди к нам. Санаку пристроилась в компании девчонок своего возраста, что болтали и пересмеивались между собой больше, чем стирали. В другое время Санака тоже не прочь была бы поболтать с ними, но сегодня ей нужно было торопиться и управиться с работой пораньше. Мама обещала вечером отпустить на танцы. Взяв из корзины пропитавшуюся потом отцовскую рубаху, санаку, окунула ее в воду, вынула на мостик и хотела посыпать стиральным порошком, как вдруг из воды прямо перед обомлевшей девочкой вынырнула когтистая лапа с лягушачьими перепонками между пальцами. Лапа вцепилась в мосток, и зашумев не спадающей с плечи головы водой из глубины рек вынырнуло чудовище. Истошный визг девчонок и женщина раскатился по берегу. Капа, капа, спасайтесь. Побросав тряпье, прачки обратились в паническое бегство и только удалившись от берега на сотню метров, осмелились остановиться. Монстр, оказавшийся на удивление малорослым, выбрался на мостки и теперь стоял, невозмутимо стряхивая себя в воду и стаскивая с плеч простую хлопковую рубаху серого цвета. Мокрую ткань следовало выжать. Что вы орете?» выкрикнула какая-то женщина средних лет. "Такую панику подняли. Это же просто какой-то мальчишка. Мальчишка с такими-то ступнями, у него ласты, это точно водяной". Снова натянув влажную рубаху, Кицуны посмотрел на штаны. "Нет, этим придется сохнуть так. Люди смотрят. Показывать голые ноги неприлично". Ласты на ногах оборотня укорачивались, но слишком медленно, и малыш все еще был очень похож на лягушонка-переростка. Настоящий капа, шептались люди на берегу. Нет, не похож. У него голова без выемки для воды. Ну и что что с ластами? Нет черепашьего панциря, птичьего клюва. Если он капа, почему тогда его кожа не зеленая? Это просто какой-то мутант из генетически измененных». Не подходите к нему, может, он сейчас уйдет». Кицунэ вытряхнув воду из ушей направился к берегу. Ласты смешно шлепали по доскам мостков. Люди расступились перед ним, провожая шальными взглядами. Какое у него лицо! Посмотрите на лицо! Обратень не просто так выбрал это место для своего появления. Старик дал хороший совет. Эти люди увидели необычное существо и разнесут о нем слухи. Если сплетни привлекут врагов, кицуне сменит облик и легко спрячется от них. Когда же о странном человеке услышит хозяин, он обязательно придет сюда, и Обратень сразу выйдет ему навстречу. Легко и просто. Кицуне направился было к дороге, ведущей к домам пригорода, но вдруг у него на пути встала девочка лет 16 в неброском старом кимоно. Без лишних слов Санаку поклонилась Кицуне, и Обратень, привыкший быть вежливым, поклонился ей в ответ. Меня Кицуне зовут, сказал он, думая, что с ним хотят познакомиться. А тебя? Не твое дело, грубо ответила девчонка. Кицуне, какое глупое имя! Какая же ты лиса! Ты лягушка! Кицуне смутился еще больше, а девчонка, вздернув нос, удалилась. Он поклонился и не умер, шептались женщины между собой. Значит, точно не капа. Обычный Обычно их полно развелось самых разных. Он напугал то как Болтус. Кицунэ, чувствуя всеобщую враждебность, поспешил убраться от этих людей подальше. Что-то напоминало ему эта гнетущая атмосфера. Точно такое же отношение было к оборотню со стороны обитателей базы Хебимару. В этот момент Кицунэ впервые подумал о том, что возвращаться к хозяину, ему признаться честно не очень-то и хочется. Здесь, наверху, в большом мире было гораздо светлее, веселее и интереснее. А если встретятся злые люди, то от них можно просто убежать. Тёплый солнечный день набивал на кицунэ самое благодушное настроение. Синее небо, растаявшее чувство одиночества и сытость, обретённая благодаря обеду у радушного рыбака. Для счастья грозной боевой биоформе, оказывается, было нужно совсем немного. Ластые перепонки исчезли, длинные волосы оттеняли лицо. Взглянув со стороны, теперь можно было принять юдного оборотня за обычного подростка. Если что и привлекало внимание окружающих, так это одежда оборотня. Простая мешковатая рубаха и штаны. Что-то подобное носят в больницах или дома, но никак не выходя на улицу. Кицунэ слишком неопытный еще, не понимал, почему на него оглядываются. Наверное, они видят моё лицо. Маленький монстр осмотрелся по сторонам, выискивая потайное место. Никто не должен знать, какой облик он примет теперь. Нужно стать таким, как все, незаметным и самым обыкновенным среди остальных. Заметив небольшой проулок между двумя дворами, Оборотень шмыгнул туда и начал вспоминать лица, что он видел недавно и еще не успел забыть. Такако или тот молодой воин по имени Казуша. Они единственные более-менее подходили Оборотню по телосложению. Во взрослого превращаться не хотелось. Пришлось бы создавать воздушные мешки в теле для увеличения объема. а это весьма неприятно и даже болезненно. Кицунэ посмотрел на себя и выбрал лицо главной тюремщицы. Так и тело менять почти не придется. меньше возни. Острый подбородок, резко очерченные скулы, впавшие щеки и черные круги под глазами. Такой кицунэ помнил Такако. Озлобленную стервозу, которая жутко бесилась, если кто-то указывал ей на несоответствие возраста должности, так без устали безустали шныряла по тюремным уровням и нещадно тиранила своих подопечных, которые вскоре научились слушаться ее беспрекословно. Из страха больше не перед самой Такако, а перед Хабимару, которому маленькая злючка доносила о любом проступке или попытках неповиновения подчиненных. Милашка Пицуне было невдомек, что тюремщик бросил эту фразу так как усёздкой. Печать злобы оставила четкий след на лице девчонки, милой, даже симпатичной, ее едва ли можно было назвать всерьез. Завершив смену облика, хитрая лисица хихикнула, вышла из проулка, надеясь, что теперь на нее не будут обращать особого внимания. Угадала, но не во всем. Внимание на нее теперь старались не обращать. Подозрение в том, что что-то она сделала не так у оборотницы, возникло почти сразу. Здравствуйте, кицунэ с улыбкой поклонилась двум женщинам, что стояли посреди улицы и о чем то разговаривали. Простите, может быть, вы подскажете мне, где в этом городе можно переночевать? Переночевать? Женщины ответили ей не слишком приветливо. Поищите гостиницу, уважаемая. У вас есть деньги? Деньги? Кицуне очень захотела спросить, что это такое, но сдержалась, чувствуя, что это будет невероятно глупый вопрос. Нет? Нет денег? Неужели? Тогда вам, наверное, будет сложно найти место для ночлега. Женщина смерила кицуне взглядом. Даже не знаю, что вам посоветовать. А почему вы спрашиваете именно нас? Извините, растерянная оборотница поклонилась и отошла в сторону. О, духи предков. Эти бродяги совершенно обнаглели, услышала она тихое перешептывание за своей спиной. Женщины, не зная о чуткости слуха оборотницы, наивно думали, что странная девушка не может их слышать. Может быть, она надеялась напроситься к нам? «Да с такой рожи Ее ни один нормальный человек на порог не пустит, даже с деньгами. Сразу же видно вор да разбойница. «На одежду посмотри. Наверное, это чудо из больницы для умалишенных сбежало. Нужно самураем о ней сказать. Пойдем отсюда скорее. Совершенно смутившись, кицуне поспешила скрыться с глаз и шмыгнула в тень. Нет, определенно она еще многое в этом мире не понимает. Прежде чем действовать, нужно понаблюдать за людьми и хоть в общих чертах узнать, что хорошо, что плохо. У тебя яркая предрасположенность к гиндзюцу кицунэ-чан. А что такое гиндзюцу, хозяин? Иллюзия, Воздействуя энергией ци на мозг, ты можешь заставить человека увидеть несуществующее или скрыть настоящее. Кицунэ сложила пальцами несколько печатей и сконцентрировавшись, распространила вокруг себя крошечные частицы ци. Я уже трижды применяла это на тренировке. Тяжело дыша от напряжения, Кицунэ глубоко вдохнула и на выдохе ударила вокруг себя зарядом биополя, подчиняя себе в малой степени биополя окружающих. Должно получиться. Словно кто-то взмахом руки стёр из этого мира фигуру девушки-бандитки в нелепой одежде. Дзюцу отвода глаз. Выдохнула Кицунэ. Совершенно бессмысленно, конечно. Дзюцу самураев и шиноби в заклинаниях не нуждались. Осторожно оглянувшись, оборотница выскользнула из тени и удовлетворенно кивнула, видя, что ее прием сработал. Никто не реагировал на присутствие кицунэ, словно ее вовсе не существовало. Довольная девчонка, встав на четвереньки, по звериному побежала дальше по улице, не забывая атаковать своим дзюцу всех, кто входил в зону прямой видимости. Если бы она только знала, как сильно рисковала жизнью в тот момент. Окажись поблизости более-менее обученный самурай, он, заметив гинзюцу без лишнего труда оборвал бы жизнь несмышлённого лисёнка ударом катаны. С шиноби, использующим дзюцу столь нагло и открыто не церемонились. Кицунэ никогда еще не сталкивался со стражами-мечниками и не знал, что самураи вполне успешно могут сбивать длинные прыжки шиноби. Основной аргумент лисенка в столкновении с врагом быстрые ноги, не спасли бы ее. На ее счастье, хранители закона в пригороде появлялись крайне редко. Могучие кланы, держащие за собой целые районы и отрасли производства, разбирались с проблемами сами или пользовались услугами наемников ронинов избегая привлекать к действию городские власти. В пригороде даже не было патрулей, но соглядатые местных заправил все же таились повсеместно. Оборотница мнила себя в полной безопасности. Она даже позволяла себе маленькое хулиганство, дергала проходивших мимо людей за волосы. Оборотница весело хохотала, потешась над озирающимися жертвами. Как вдруг, позади нее возник человек в черном и протянув руку, сцапал хулиганку за взлохмаченные космы. "А ну стой, ты что тут устроила? Вся улица энергией ци Ты кто такая? На кого работаешь?" То он голоса не предвещал маленькой оборотнице ничего хорошего. Точно так же угрожающе зло с ней тюремщики разговаривали. Кицунэ испуганно выпучила глаза, понимая, что сейчас крепко получит. Ведь хозяина, который запрещал тюремщикам бить ее, рядом нет. «Мявк!» Оборотница рванулась, отторгая волосы, которые попали в плен, развернулась и попыталась тяпнуть врага зубами. Но тот отдернул руку и с гневным восклицанием крепко влепил обратницей ногой под ребра. Преступница отлетела прочь на несколько метров, кувырком покатилась по земле и, самоартизировав руками, кое-как смягчила удар о стену дома. «Джуничи!» – раздался громкий женский выкрик. "Ты что там вытворяешь? Разве можно так сильно ребенка бить?" Я, э парень в черном почесал затылок. Маска на лице не спасала его от опознания. Жители этого района очевидно были знакомы со всеми соглядатаями, следящими за соблюдением порядка. Томоко-сан, она мне руку едва не прокусила. Не вмешивайтесь. Не вмешиваться? Да кем ты себя возомнил? Законником или, может быть, великим даймё? Ты же ей клок волос из головы вырвал. Ужас какой! Смотри, пожалуюсь хозяину квартала, он прикажет с тебя шкуру спустить. Люди обступили кицуне, которая чихала и кашляла, пытаясь избавиться от набившейся в рот и нос пыли. Горожане зашумели, переговариваясь между собой и обсуждая внешность странного подростка. Обсудить было что. Кицуне, убедившись, что облик такаку не вызывает у людей ничего, кроме враждебности, почти сразу сменила его на нейтральный. "Не та ли эта капа, которую женщины наши в реке простынями выловили?" спросил какой-то дед. Вроде похоже, шоу то было. А ну сознавайся, что ты здесь вытворяла? Склоняясь к диковинному существу, спросил соглядатый. По домам шарила, помятые ребра вернулись на место, ушибы и царапины заросли едва ли не быстрее, чем появились. Кицуне притворялась тяжело раненой и скулила, выжидая, когда люди чуть-чуть расслабятся. Сейчас Люди вскрикнули, шарахаясь прочь. соглядата и грозно рыкнул, пытаясь успеть с сапотвёртку иbestю, что метнулась ему под ноги. Он ухватил ее за лодыжку. Кицуне яростно рванулась, Тряпичный ремешок не выдержал и лопнул. Соглядата замешкался на пару драгоценных для кицуне секунд, а уставившись на серые хлопковые штаны, что остались у него в руках. Сверкая отражением солнца на тощих голых ногах, оборотница в великолепном прыжке взлетела на крышу ближайшего дома и помчалась прочь от вопящих и свистящих ей вслед людей. Лавировала и кружила по переулкам она так лихо, что даже соглядатый шиноби не смог ее долго преследовать. "А ну вернись!" останавливаясь, выкрикнул он вслед оборотница. Посмотрел на тряпье, которое до сих пор сжимал в руке, надеясь вернуть владельце, и фыркнул от смеха. Штаны забери, чудовище. Кицуна не вернулась. Она скрылась на территории другого квартала и перескочив через забор какого-то дома, спряталась в беседке у бережка маленького пруда. Здесь в тени ей удалось отдышаться. Преследователь отстал. Ну и что дальше? Растерянно заныла она, пытаясь пониже натянуть рубаху. Куда же я дальше пойду? Как теперь спрячусь? Все из-за ее шалости, от того, что забыла о главной цели. Нужно было найти возможность жить среди людей, попытаться понять хотя бы какой облик не будет сердить и отвращать их. Впрочем, она уже видела достаточно, чтобы представить себе нормальное и достаточно красивое по человеческим меркам лицо. Кицунэ подумала уже начать превращение, но вдруг услышала шаги и голоса. По тропинке мимо беседки шли люди. Братница замерла и затаила дыхание. Может быть, не заметят уйдут? Люди направились не к беседке, и вскоре Кицунэ услышала восторженные реплики хозяев, вышедших встречать гостей. "О, а кто это у нас? Неужели Саки Качан? Какая же ты милая стала, настоящая маленькая принцесса". Некоторые слова Кицунэ не знала, но интонация говорившего удивила ее. Она никогда не слышала в словах людей столько доброты и радости. Маленькая оборотница заёрзала на месте. Она тоже хотела, чтобы люди восторгались, глядя на нее, так же как они радовались неизвестной ей пока Сакико. Выбравшись из беседки, Кицунэ рискнула вновь применить отводящий взгляд дзюцу и осторожно подкралась к людям, стоящим на ведущей к дому тропинке. Взгляд лисёнка устремился на очаровательную шестилетнюю девочку, что стояла, держась за руку взрослого мужчины. Мужчиной это, наверное, ее хозяин, как хабимару для кицунэ. Улыбнувшись, оборотница присмотрелась к девочке. Значит, вот как должен выглядеть приятный для окружающих человек. Не потревожив обитателей дома, кицунэ отступила и скрылась. Вспоминая лица виденных сегодня людей, она формировала новый образ, Отлично от малышки Сакика, свой, но созданный под влиянием внешности ребенка людей. Цунае, боевая биоформа, никогда не радовалась, когда ее называли определением данным Хабимару. Всей душой рожденный в лабораториях маленький монстр хотел быть человеком. Спрятавшись от посторонних глаз, Цунае начала, как она надеялась, последнее свое превращение. Дома в пригороде были расположены близко друг к другу. Люди жили большими кланами, и каждая семья старалась поселиться поближе к своим родичам, дававшим поддержку и защиту в случае каких-либо проблем. Земли для новых построек не хватало, но один участок так и остался свободным. Здесь на игровой площадке под присмотром старух жители квартала оставляли своих несмышленных детей. Эпоха войн оставила тяжелый след во всем мире, но страна Водопадов давно уже проиграла последнюю битву и жила мирной жизнью, стараясь не встревать в усобицы остальных. Как следствие мирной жизни, игровая площадка должна была бы быть полна детей, но почему-то ребятни здесь собралось не слишком много. Две старухи, присматривающие за малышней, дремали успокоенной тишиной. Они далеко не сразу заметили, что среди их подопечных появилась лишняя. Кицуне оглянулась по сторонам. Несколько детей играли в мяч, другие строили какое-то сооружение из деревянных кубиков. Но внимание маленькой оборотницы привлекли не они, а группа из нескольких девочек, сидевших в стороне. Девочки играли с пушистыми зверьками, увидев которых кицуне тихонько замурчала от умиления. Она вспомнила детскую книжку, которую хозяин у нее быстро отобрал. Там тоже был такой зверек. Привет, можно к вам? Маленькие жительницы пригорода оглянулись. К ним подобралась худенькая круглолицая девочка, одетая в серую рубаху, доходящую своей хозяйке до колен. На шестилетней малышке эта одежда казалась самым настоящим платьем. Нищенское тряпье, очевидно доставшееся от старшего брата, равное такой же ребенок бедноты, наверное, из соседнего квартала. Воспитательницы не обращает внимания, значит, все в порядке. Ни слова не говоря, девочки подвинулись, позволяя чужачки сесть рядом. А это кто у вас? спросила Кицунэ, неотрывно глядя на маленьких котят, что сонно ползали, тыркаясь носами в ласкающие их руки детей. Это нашей кошки котята, заявила одна из девочек. Она у нас пропала, а потом пришла и целую семью с собой привела. Хочешь с нами играть? Вот это котенок принцесса Видишь, какие у нее ленточки красивые? Это я ей повязала. А это принц, у них свадьба, а остальные гости. Вот, держи. Девочка протянула и положила на подставленные руки Кицуне котенка. Сейчас жених и невеста будут рассказывать гостям историю своей любви, а ты смотри, чтобы этот гость не уползал со своего места. Какой милый. Кицуне подняла котенка к лицу и коснулась щекой его мягкой шёрстки. Котенок, играя, протянул лапки и легонько цапнул ее за нос. Крошечные коготки даже не царапались. Кицунэ фыркнула и беззаботно рассмеялась. Радость, простая человеческая, не была чужда ей. Дети остаются детьми, даже если рождены стать монстрами. Хабимару успел сделать Кицунэ сильной, сообразительной и ловкой, но вложить в ее душу злобу оказалось гораздо сложнее, чем научить быстро бегать. Буйвол с массивными загнутыми рогами потянулся к зеленой траве, сваленной в кормушку. Толкнув носом, он бесцеремонно подвинул сонно заворчавшего маленького человечка. Ребенок спал на охапке травы, не думая даже, что это чей-то завтрак. Сживав пучок увядающей зелени, буйвол лениво обнюхал человечка и лизнул его в щеку своим длинным шершавым языком. Эй, эй! Кицунэ со смехом оттолкнуло морду животного. Прекрати, щекотно же, сонно потирая глаза, маленькая оборотница села и оглянулась. Солнечный свет проникал в сарай через узкое окошко, расположенное под самым потолком. Было раннее утро, и обитатели сарая просыпались, начиная заниматься своими повседневными делами, ожиданием кормежки и поиском развлечений. Лошадь пинала корыта для воды в своем стойле буйвол наблюдал за ее игрой. Свинья в тесном загоне принялась грызть перегородку, и её загон был изгрызен весьма основательно. Единственное развлечение. Ее, в отличие от буйвола и лошади, даже на улицу никогда не выводили. Кицунэ вздохнула от сочувствия. Наверное, так жить очень скучно. Свинья же, хрюкнув, разлеглась в загоне, демонстрируя абсолютное довольство. Глядя на нее, девочка улыбнулась. Возможно, этому существу другого и не надо. Столько в мире всего незнакомого и непонятного, столько разных существ, что удивляться не устанешь никогда. Девочка погладила буйвола и лошадь, благодаря их за предоставленный ночлег. Почесала спину захрюкавшая от удовольствия свинье и выбралась из сарая на выдохе с большим трудом протиснувшись в окошко. Пригород был залит солнечным светом. Кицуне потянулась и сладко зевнула. Вопросов о том, чем заняться сегодня, у нее не возникало. Конечно, играть. Лучше есть ли с кем-то, но можно и одной. Просто прыгать с крыши на крышу и купаться в солнечном свете. Или можно начать исследовать город, наблюдать за людьми, изучать их тоже было очень интересно. От радужных мыслей кицунэ отвлекло куриное кудахтание. Из курятника, желая присоединиться к разгуливающим по двору подругам, вальяжно выплыла царственная дама пестро рыжего окраса. А раздувшейся от важности, кувши с бежала свита из десятка желто-серых цыплят. Никогда раньше не видевшая птиц, кицуне взвизгнула от восторга и помчалась знакомиться. Куры шарахнулись в стороны. Цыплята с писком бросились на утёк, а Клуша вдруг с яростным кличем метнулась оборотницы навстречу и храбро устремилась в бой. Одним ударом опрокинув на землю ошалевшего от неожиданной атаки врага, Кицуна взвизгнула, перекатилась на другой бок, подставляя под удары курицы спину, и, завидев, что на помощь этой злыдни уже спешит другая птица, бросилась на утёк. Одним прыжком кицуне вскочила на забор и зашипела, словно кошка на раздосадованного петуха, не успевшего отвесить трусливому врагу ни одной затрещины. Клуша уже спешила к своим цыплятам, а петух, поглядывая на девчонку, шипящую с забора, принялся громогласно орать, выражая свое возмущение. На крики птицы из дома выбежала полнотелая женщина, вооруженная метлой. Ах ты паршивка! Завидев кицуне, женщина бросилась к ней и взмахнула метлой. Курма их воровать вздумала, но я тебе. Кицуне подскочила на месте, пропуская метлу ниже себя и снова приземлилась на забор. Пошла прочь, бродяжка. Женщина снова замахнулась импровизированным оружием. Пошла, тебе сказано. От нового удара метлы кицуне увернулась так же, как от первого, подскочив вверх и играя, кувыркнулась через голову. Хотела похвастаться своей ловкостью. Перевернуться в воздухе получилось, а вот приземлиться на узкий забор не очень. Правая нога ее соскользнула, и потеряв равновесие, девчонка с визгом плюхнулась во двор прямо под ноги отшатнувшейся женщины. Ох, Кицуне потерла ушибленный бок и ободранную о забор ногу. Вот ведь, хорошо хоть хозяин не видел, рассердился бы. На пару мгновений воцарилась тишина. Ты как?» Смущенная женщина присела перед Кицунэ на корточке. Ушиблась? Немножко. Слава богам жива осталась. Ничего не болит? Нет. Кицунэ покачала головой. Ушибы и царапины зарастали на ней почти мгновенно. Женщина, сидевшая рядом, даже не успела заметить ссадины, полученные девчонкой при падении. Послушай, ты чья? На бродяжку не похоже, вполне на ребенок. Родители твои где? А это кто? Как это кто? Кто о тебе заботится? Хозяин. Он у меня добрый, конфеты приносит и улыбается, когда видит, как я работаю или учусь. Хозяин. Понятно. Ты рабыня. Продали тебя такую маленькую? Женщина взглянула на кицунэ с сочувствием. А что у меня во дворе делала? Кур до да яйца воровать, тебе, наверное, нужды нет. Я хотела посмотреть на них. Кицунэ показала на птиц, что разгуливали на безопасном расстоянии от хозяйки и ее гостей. Никогда таких не видела. Это кто? А, да это просто куры, птицы глупее, которых нет. Злые какие, особенно та, что дуется и пыхтит. Она не пыхтит, она квохчет. Женщина погладила кицунэ по голове, поправляя ее волосы. «Смешная ты!» А маленькие желтые — это кто? Кицунэ хихикнула, радуясь ласковому прикосновению и улыбке человека. Цыплята. Хочешь подержать одного? Женщина поднялась и подошла к курам, что бросились к ней со всех сторон, ожидая, что хозяйка насыплет им зерна. Клуша тоже подбежала, и один из цыплят, что следовали за ней, тотчас попал в плен рук склонившейся женщины. Вот. Хозяйка выложила цыпленка в руки восторженно вздохнувшей девочки. «Держи осторожно, он очень слабый. Кицуны несколько секунд любовалась цыпленком и осторожно гладила его пальцем. Видя восторг ребенка, женщина только посмеивалась. "А чего она?" Кицуны, отвлёкшись от птенца, бойзливо покосилась на клушу, что растопорщив все перья, ходила рядом и возмущенно кудахтала. Суплёнка обратно зовет. Это ведь его мама. Кицуне протянула руки курице и разжала пальцы, освобождая цыпленка. Малыш тут же бросился к матери и спрятался среди своих братьев и сестренок. Успокоившаяся Клуша, продолжая беспрерывно квохтать, сразу повела свое семейство прочь от людей. Женщина проводила кицуне до калитки и подарила ей на прощание пару свежих яиц с рыжей скорлупой. А где живет твой хозяин? Не знаю. Кицуне пожала плечами. Я потерялась. То есть, как потерялась? Вот так, мы шли туда, кицуне махнула на запад, а потом я отстала и потерялась. Хозяин вернется за мной, я знаю. Постой, ты давно вот так одна? Кицуне сосчитала по пальцам. Третий день, а что? «Три дня. «Милый, не уходи никуда. Сейчас я вызову самураев, они помогут тебе. Кицунэ насупилась. Такая добрая женщина, а тоже хочет сдать ее самураям. Хозяин говорил, что самураи враги пострашнее листогрызов. Не волнуйтесь, тетя, я не пропаду. Мне тут даже нравится, а самураев звать не надо. Они с нашими врагами дружат. Какие у тебя могут быть враги? Охотники из селения Ветви, они за нами все время охотятся, а мы убегаем и прячемся. О, великие духи, так ты генетически измененный человек? «Да, не беспокойтесь за меня, тетя. я не пропаду и дождусь возвращения хозяина. Он многому меня научил. Ну из какой ты страны? Может все таки позвать самураев? Не бойся ты их так. Не надо. Ну не надо так, не надо. Скажи хоть из какого ты клана? Как зовут тебя? Китсуне, девочка хихикнула и, отбежав на несколько шагов от удивленной женщины, помахала ей рукой на прощание. «А клана у меня нет, прощайте, тетя. Спасибо вам. «Прощай, сынок, шепнула женщина, очарованно глядя вслед убежавшей непоседе. Она готова была поклясться, что на мгновение видела мелькнувший рыжий пушистый хвостик. Осторожнее будь, Почти минуту жительница пригорода смотрела вслед убежавшей малышки, а потом вдруг громко рассмеялась. Кицунэ, кто кроме меня еще может похвастаться, что видел, как куры лесу на забор загнали? Река лениво несла свои воды мимо зеленых берегов. По дороге вдоль берега проходило немало людей. Дети направлялись в школу, взрослые на работу. У каждого были свои дела. Мало кто обращал внимание на девочку, что сидела на поросшем травой склоне, уходящем вниз к самой воде. Кицунэ размышляла: "Интересно, когда хозяин придет?» Девочка вертела в руках странные круглые штуки, подаренные ей доброй теткой хозяйкой куриц. "Город такой большой, как же я смогу узнать, что он вернулся за мной? Может, мы больше и не встретимся никогда, а он так на меня надеялся". Китсуне посмотрела на куриное яйцо. Что это такое? Может, еда? Что еще, кроме еды? Не игрушка же, и не деньги. Едва ли деньги. Нет, наверное, это еда. Китсуне поднесла яйцо к рту и попробовала откусить половину. Скорлупа хрустнула, белок и желток брызнули во все стороны. Ай! Бр! Если бы Китсуне знала хоть одно ругательство, она обязательно употребила бы его. Ничего, тоже опыт. Спустившись к воде, кицуны умылась и почистила одежду, а затем с сомнением взглянула на второе яйцо. Нужно что-то сделать, чтобы содержимое оболочки не расплескалось. Идея родилась сразу. Недолго думая, Кицуне оттянула нижнюю челюсть и засунула яйцо в рот целиком. Зубы лисёнка с неожиданной силой сжались и раздавили скорлупу, аккуратно и чисто. Довольно правильным решением девочка принялась жевать. Скорлупа похрустывала на зубах и царапала горло при проглатывании, но все равно было вкусно. Жаль первый потеряла, но не спрашивать же окружающих о том, как их есть. Я даже названия их не знаю, засмеют. Проглотив свой нехитрый завтрак, кицуне побежала в город. Через несколько минут потрясённая девочка окунулась в испалинское подобие муравейника, буквально кишащее людьми. Здесь в центральных районах маленькой оборотнице пришлось не по душе. Все куда-то спешили, толкались, шумели. Несколько раз кицунэ нарвалась на откровенную грубость, когда ее отгоняли от себя люди вполне дружелюбного вида. Выражение в их глазах сразу менялось, едва они замечали проходящую мимо босую девочку в нелепых обносках. Бродяги, ворьё и попрошайки здесь вызывали целые бури негативных эмоций. Кицуне поняла это из реплик, что бросали ей вслед. "Дядя, а кто такие бродяги?" спросила Кицуне у молодого мужчины, проходящего мимо. Мужчина осмотрел девочку удивленным взглядом и хмыкнул. "Все у кого нет дома, живут где попало. У тебя есть родители?" "Нет". Кицуне побоялась сознаться, что даже не знает, кто это. «Их хозяина я потеряла". "Вот, поэтому ты бродяга". Бродяги воруют, попрошайничают, не делают ничего полезного и на вид омерзительны. Нечего после этого удивляться людской неприязни. А я выгляжу мерзко? Гораздо лучше, чем большинство бродяг. Похоже, ты недавно на улице. Послушай, тебе помощь нужна? Давай я отведу тебя к самураям. Они не обидят и помогут найти твоего хозяина. Не надо, я сама найду. Хозяин велел мне опасаться самураев. Опасаться? Ты не из бандитов случайно? Пойдем-ка со мной. Мужчина протянул Кицуне руку, и девочка сочла за лучшее удрать. Убедившись, что преследования нет, маленькая оборотница остановилась и тихонько всхлипнула. Бродяга. Та женщина с метлой тоже сначала приняла ее за бродягу, которая залезла в ее двор воровать. Даже такие добрые люди будут враждебны к Кицуне, потому что у нее нет дома и она плохо выглядит. Плохо выглядит. Китсуне понимала, что вся ее беда в нищенской одежде. Лицом она уж точно не должна быть неприятна, или маленькая оборотница совершенно отказывалась что-либо понимать. Но где взять другой наряд? Раньше всем необходимым ее обеспечивал Хабимару: едой, жильем, одеждой. Теперь кицуне одна. Надо спросить, где что берут другие люди. Скользя в живых потоках, что постоянно огрызались на нее непонятными злыми словами, Кицунэ оказалась в торговом квартале и впала в состояние шока от множества потрясающих вещей, открывшихся ее глазам. Удивительная расписная посуда, одежда и невероятно интересные игрушки. Тысячи непонятных, но очень красивых предметов, что блестя своей новизной манили к себе взгляды покупателей. Кцуна даже представить себе не могла, что в мире людей может быть столько всего красочного и привлекательного. Вкусные запахи привели ее в продуктовые торговые ряды, и проголодавшаяся девчонка не могла оторвать взгляд от копчёных окараков, колбас и свежих тушек птицы, в которых она не могла узнать побивших ее недавно грозных птиц, что люди держали у себя во дворах. Все это для нее было просто мясом. Китцунэ глотала переполняющую ее рот слюну, а торговцы и покупатели отгоняли ее прочь, не позволяя даже приблизиться к прилавкам. Ах ты воровка! Какой-то дядька замахнулся палкой, и от его лотка метнулась прочь грязная барванка. Постарше кицунэ возрастом, но гораздо более худая и болезненно скрученная. Охрана, за что мы вам платим? Гнать отсюда бродяг. В толпе появился рослый мужчина с самым настоящим самурайским мечом, и словно мыши от кота, одетые в рваньё дети городской бедноты бросились кто куда. Кицунэ почувствовав, что ничего хорошего ей встреча с мечником не сулит, тоже предпочла убраться от него подальше. Убегая, она оказалась в нижних торговых рядах, где шел торг обувью и простейшими предметами быта. Здесь охраны было ощутимо меньше, и потому чаще шныряли воры и попрошайки. Кицунэ не слишком выделялась на их фоне, потому на нее почти не обращали внимания, пока она не подходила слишком близко к товарам. Кицунэ вздохнула с облегчением и начала приглядываться по сторонам, изучая мир людей. Тетя, а что это?" спросила она, когда житель пригорода взял из стопки деревянное ведро и отдал продавщице красивую цветную бумажку. Что? Не поняла продавщица. У вас в руках. Думаешь, фальшивая? — Женщина посмотрела купюру на свет. Покупатель глумливо покосился на маленькую бродяжку. Я не знаю, какая она, пробурчала Кицунэ. Я хочу узнать, что это? Ты с неба свалилась. Покупатели продавщицы засмеялись. Я не с неба. Кицунэ обиделась, недовольная тем, что над ней потешаются, как над глупой. Яс подземной базы. О, понятно. Что же тогда без хозяина и учителя бегаешь? Потеряешься и погибнешь. Много вас таких генетически измененных, ничего не знающих и не умеющих по затворкам городов умерло. Больше разве что от самурайских мечей полегло, когда от голода безобразничать начали. Я не буду безобразничать, пообещала Кицунэ. И все таки что это? Это просто деньги, самая обычная купюра в сотню рю. Когда деньги отдаешь продавцу, получаешь возможность забрать товар. Добавила к словам покупателя продавщица. Все, что хочешь, можно забрать. восхитилась кицунэ. И еду, и яркую одежду, и игрушки. Да, только придется отдать много денег, гораздо больше сотни рю. Когда-то на одну рю можно было купить килограмм пять прекрасного свежего мяса, посетовал покупатель. А теперь приходится семьдесят отдавать за деревянное ведро. А где деньги можно взять? Оба ее собеседника смутились и замялись. "Работать надо", как-то неуверенно бросила продавщица. "В городе есть центры по трудоустройству. Попробуй туда обратиться. Может быть, для генетически измененного что-нибудь подберут. Посыльным или разносчиком, например, ты стать сможешь. Быстро бегать умеешь?" Китсуне кивнула с большим энтузиазмом, чем чем а уж своей скоростью она заслуженно гордилась. А как мне найти центр трудоустройства? спросила она. Продавщица объяснила ей дорогу, а покупатель, сочувственно вздохнув, положил сдачу со своей покупки в жадно подставленные ладошки кицуне. Вот, этих денег хватит на два пирожка с мясом. Купи и поешь. По глазам вижу, что голодная. Спасибо вам. Девушка необлагодарно поклонилась и, одарив добрых людей счастливой улыбкой, побежала искать себе работу. Несчастный ребенок!» – вздохнул мужчина, глянув ей вслед. Хоть она и создавалась как оружие, но соображение у нее совершенно человеческое, маленькая совсем, долго не протянет. Может быть, самураев позвать?» И что они сделают? Без призорников и без нее девать некуда. Правительство начала холодов, видимо, ждет, когда проблема лишних детей сама собой решится. Служба занятости встретила кицунет толпой, гудящей голосами множества людей, запахом алкоголя, сигарет и крови. У высокой металлической ограды сидели неприятного вида оборванцы с картонными табличками, на которых черной краской были намалёваны письменные знаки. Читать кцуне не умела, иначе ее энтузиазм угас бы еще раньше. «Работаю за еду, готов на любую работу. Генетически измененный. продам в рабство семью и себя. За ворота кицуне не пустили. Девчонка испуганно попятилась под непонимающими и угрожающими взглядами десятка мужчин, когда маленькая оборванка спросила, где можно взять работу. Но входить внутрь не очень-то и хотелось. Центр занятости пугал аурой безысходности, злобы и страха. "Не суд, не суд!" прокричал кто-то у дверей здания, перед которым толпилась нищета, собравшаяся здесь, казалось, со всего города. Из двери вышли несколько самураев, сопровождающих высокого худощавого человека в очках и с длинной черной бородкой. Толпа заволновалась, зашумела, ожидая очевидно чего-то хорошего. Кицунэ забралась на каменное основание ограды, ухватилась за железные прутья решетки и даже привстала на цыпочки, чтобы лучше видеть. Человек с бородкой подошел к большой доске, стоящей недалеко от входа в здания. Солдаты оттеснили толпу, и государственный чиновник неспеша наклеил на доску около 30 объявлений. Сегодня больше не будет, можете не ждать, выкрикнул он, отворачиваясь и направляясь обратно ко входу в здание. Солдаты последовали за ним. Толпа хлынула к доске объявлений и кицунэ зорким глазом отметила, что кажущийся хаос таковым вовсе не являлся. Люди держались своих четко ограниченных групп и атаковали слаженно, пытаясь оттеснить конкурентов. Пошёл прочь наглая морда. Раздался чей-то выкрик, кулак ударил в лицо, и во дворе службы занятости началась потасовка. Объявления рвали с доски не глядя и пытались утащить свою группу. Кулаки били, лилась кровь. Кицунэ шарахнулась прочь от решетки, когда толпа качнулась в ее сторону. Отпрыгнув на четверть метра, девчонка неловко приземлилась на плечо какого-то нищего и взвизгнув шмякнулась на землю. "Ох, бедолага", воскликнул тощий парень, пытаясь дотянуться до кицуны и помочь ей подняться. "Не ушиблась? осторожнее надо". "Ничего". Кицуна спешно села и улыбнулась нищему, показывая, что с ней все в порядке. "Просто испугалась немного. Да уж, зрелище не для детей" кивнул нищий и заерзал на месте, удобнее перекладывая короткие культи, что заменяли ему ноги. И ведь каждый день так. Профсоюзы договориться не могут. Вот работники рвут друг другу глотки за любой заработок. Каждый день. Кицунэ смутилась. Дядя, а что сейчас война? Э? Хозяин говорил, что когда война, в городах вспыхивают беспорядки, каждый заботится только о себе и всеми силами старается выжить. Город холодный, всем безразличны другие люди. Много нищих и больных, еды на всех не хватает. А вот вы ранена. Война, парень вздохнул. Война у нас не заканчивается с тех пор, как великий Даймё Торио потерял рассудок и не смог больше держать страну в порядке. Жизнь теперь за жизнь бьется как может. Это наша война. А на ноги мои не смотри. Я их еще прошлой зимой на работе отморозил. Не хлюпай носом-то. Нище подмигнул. Девочки, так даже лучше. Безногому больше подают. А ты сама, что, работу искать приходила? Ха, даже не суйся, бесполезное занятие. Лучше как похудеешь, ко мне приходи. Такой до дорозовый да тебе денег подавать не будут. А вот как отощаешь, может и получится на людской жалости играть. Я должна стать тощей, как вы, дядя, и тогда мне будут давать деньги? Кицуны недовольно насупилась. Нет, я так не хочу. Это же некрасиво. Ну, смотри, неделя другая на улице, по-другому запоешь. Нравишься ты мне, смешная. Как от голода будешь умирать, приходи сюда и спроси безногого Гуанга. Меня многие знают, я не последнее лицо среди попрошаек. Ладно, Кицунэ вежливо распрощалась с доброжелательным нищим и, поклонившись ему, побежала прочь от центра занятости. Да, здесь работы найти не получится. Наверное, те люди, которые посоветовали ей идти сюда, просто не знали, что здесь на самом деле происходит. Полдень уже миновал, когда кыцуне вернулась к рыночной площади, и людей на улицах поубавилось. Основной поток покупателей схлынул. «Тетя, а у центра занятости работы нет?" сказала маленькая оборотница, подбежав к знакомой продавщице. "Там очень много работников. А где еще можно взять работу или получить деньги?" "А я откуда знаю?" сердито выкрикнула вдруг продавщица, срывая на глупой бродяжке зло от плохой торговли. Если бы вокруг города деревья с деньгами вместо листьев росли, я бы точно тут не стояла круглые сутки ради нескольких паршивых рю выгоды. Долго ты еще будешь у моей лавки крутиться? Пошла прочь, не отпугивай покупателей. Пицуне спешно отбежала в сторону. Ну вот, странные люди. То разговаривают и советы дают, то прогоняют с криками. За что? А может, ее специально обманывали, зная, что работа она все равно не найдет, но желаю, чтобы девчонка-бродяжка поскорее ушла подальше. Шмыгая носом от горькой обиды, Плюсуна бродила по рынку, как вдруг взгляд ее натолкнулся на лоток с разноцветными самодельными деревянными игрушками, куклами, изображающими людей и животных, трещотками и лодочками. Какие красивые и интересные вещи. Хотите купить что-нибудь, юная госпожа? вежливо осведомился у нее торговец. Дети нищеты тоже любят игрушки, и, может быть, эта маленькая оборванка выпросила у родителей хотя бы полсотни сотнию себе на радость. Но кицуне только покачала головой. У меня денег нет. Да будь ты проклята, убирайся тогда. Продавец взял палку и замахнулся ею на кицуне. Похоже, палки были припрятаны под прилавками каждого из торговцев. «Лезет всякая безденежная орда, покупателей пугает. Кицуне нырнула в толпу, отбежала на пару метров и остановилась, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Но почему ей ничего нельзя, даже посмотреть? Вон ту девочку, например, можно. Маленькая оборотница поглазила на девочку, что вместе со старой женщиной остановилась у того же лотка с игрушками. Приблизительно одного возраста на вид, но аккуратно причесанную и хорошо одетую. Поэтому и можно смотреть, точно ведь не бродяга, даже с хозяйкой ходит. Старуха отвлеклась беседуя с продавцом и выбирая игрушку, а кицунэ тихонько подкралась к девочке, которая не выпускала руку женщины. Привет, сказала Кицунэ, но девочка только боязливо покосилась на нее и вздернула нос. Я мол, вас, бродяг нисколько не боюсь, а разговаривать с вами недостойно меня. Оборотница не поняла явного. Ей не надо было дружеских отношений, просто спросить хотела. А это что на тебе надето? Красивое такое. Она припомнила словечко, которое использовала ребятня из квартала в бедноты. Обалдеть. Это настоящее праздничное кимоно. Поняв, что нищая чужачка искренне восхищается ею, девочка перестала бояться и возгордилась. Не то, что там какие-то простые, повседневные. Мы с бабушкой на день рождения к моему двоюродному братику идём. Сейчас подарок ему покупаем. А где такое кимоно можно взять? Осторожно поинтересовалась Кицунэ, втайне надеясь на чудо, вроде того дерева, о котором говорила торговка деревянными ведрами только вместо листьев не деньги, а праздничные кимоно. Ты нигде не возьмешь, а мне бабушка купила. А бабушка это твоя хозяйка? Кицуны глянула на старуху, что только теперь заметила незнакомку возле своей внучки и побледнела. "Каяо!" вскричала бабка, дёргая внучку за руку. "Я же запрещала тебе разговаривать с грязными детьми. От них блохи или шаи. Хочешь заразиться опасной болезнью?" Ах ты паршивка! Разъярившись, торговец выскочил из-за прилавка, замахнулся палкой и принялся охаживать ею кицуна по плечам и спине. Я же велел тебе убираться! Пошла отсюда, пошла грязная попрошайка. Кицуна, ошалевшая от яростного нападения, получила несколько весьма болезненных ударов и побежала прочь от разгневанного дядьки, который в запале врезал ей палкой даже по голове. Тюремщик Так неожиданно встретила страшное и опасное чудовище, точно такое же, как те, что жили в серых коридорах подземной базы. Тюремщики тоже нападали без причины и больно били. Торговец, увидев кровь на кротноватыйски ребенка, испугался и оставил кицуне в покое, позволив ей убежать. Он даже тревожно оглянулся, но другие торговцы либо равнодушно отворачивались и занимались своими делами, либо одобрительно ухмылялись. Воры-попрошайки, которых не пускали на верхний рынок стражи самурая, изрядно достали торговцев и покупателей нижних плохо охраняемых торговых зон. Расправа над одной из серых крыс никого не беспокоила. Китсуне отбежала подальше и, теряя последние силы, остановилась. Девочка упала на колени, и дрожа от страха размазала кровь на виске маленькой ладошкой. Рана заросла, но остался испуг и память о боли, осталась кровь. Не выдержав обиды и страха, девочка искренне по-детски разревелась. Обрадовалась, да, большой мир, синее небо, оказывается, хозяин был прав. Здесь даже страшнее, чем под землей на базе, где у кицунэ была четко определенная роль и предназначение. Там был хозяин, а здесь? Ишь, расплакалась. Зазвучали голоса со всех сторон. Избили ее, видите ли. Наверное, украла что-нибудь, попалась и получила по заслугам. Так и надо. тьма тьмущая варья развелась, никакой управы нет. От враждебности, казалось, дрожал воздух. Огромный город, огромный, серый и страшный. «Все, как говорил хозяин. Люди просто убьют ее, не потому что она боевая биоформа, просто потому что каждый день, каждую минуту эти чудовища равнодушно убивают друг друга. Но это не может быть правда. Это совершенно нелогично. Они же умные, и знают намного больше, чем Кицунэ. Разве Кицунэ стала бы убивать или бить кого-то просто так? Нет, наверное, просто она опять натворила глупости, Больших глупостей. Так больше нельзя. Надо перестать быть бродягой, иначе, иначе смерть. Кицунэ сбегала на реку, умылась и как могла привела себя в порядок. Вот, уже лучше. Можно пробовать. Женщина в роскошном кимоно вышла из магазина и хотела уже сесть в ожидающую ее повозку рикши, как вдруг маленькая ручонка тронула ее за рукав. "Да?" обернувшись, женщина посмотрела на маленькую оборванку, стоящую рядом. "Что тебе?" "Простите, госпожа. Кицунэ, борясь с нервной дружью, поклонилась и посмотрела на женщину умоляющими глазами. "Могу я попросить, не хотите ли вы стать моей хозяйкой?" Что? Женщина обомлела. Ты в своем уме? Ташихару, что ты смотришь? Убери это сумасшедшее чучело от меня. Рикша бросился к Кицуне, схватил ее за шиворот и рывком оттолкнул. Пошла прочь, выкрикнул парень, вложив в голос ярости презрения. Как ты посмела приблизиться к моей хозяйке? Нам рабы не нужны, убирайся. Попробуешь еще раз подойти, так легко не отделаешься. Кицуне повторять попытку не стала. Чувства кипели в ней: смесь стыда, страха и растерянности. На глазах снова наворачивались слезы обиды. Одно хорошо, что маленькая оборотница подгадала время и никто из прохожих не слышал разговора между ней и этими двумя. Наверное, все опять громко смеялись бы над глупостью маленькой бродяжки. Убежав подальше от места происшествия, Кицуне взяла себя в руки и подошла к женщине в платье и плаще, что неспешно шла по улице, поглядывая на витрины. Извините, пожалуйста, что беспокою вас, госпожа, сказала девочка с поклоном. Я я хочу спросить вас. О чем?» Скажите, есть ли возможность для потерявшегося ребенка найти себе нового хозяина? Хозяина? О чем ты говоришь, глупая? У меня был хозяин, но теперь я потерялась и не знаю, не знаю, куда мне идти. Я не могу выжить одна. Мне нечего есть, и люди смотрят с презрением. Мне нужен хозяин. Если ты ищешь кого-то, обратись к самураям. Они вернут тебя к твоему хозяину или определят в детский дом. Там ты сможешь подождать, пока они его найдут. А если к самураям нельзя? Нельзя к самураям? Ты кто? Убийца или вор? Послушай, у меня нет времени, оставь меня в покое. Сдайся стражем, У нас мягкие законы по отношению к несовершеннолетним. Я не убийца и не вор, Кицуне всхлипнула, собираясь разреветься, в том числе и от того, что не понимала слов, которыми ее обзывали. Значит, меня никто не возьмет?» Не возьмет. Бродяг нигде не берут. Что же мне теперь делать? Ну, не знаю. Хозяин твой может и найтись? Женщина задумалась о том, как ей проще отвязаться от назоливой нищенки. Попробуй поступить в школу гейш. Ты вроде бы симпатичная на лицо и характер у тебя неплох. Вполне можешь стать хорошей артисткой. Отправляйся в южную часть города, там расположен квартал, где живут гейши. Если повезет, в одну из их школ тебя могут взять. Но это не так-то просто, конкуренция велика. Спасибо вам, госпожа. Кицунэ поклонилась, старательно запоминая новые слова. Вы очень добры. Найти нужно квартал оказалось делом вовсе нетрудным. У Кицуны сложилось впечатление, что в этом городе каждый знал, где живут гейши. Не прошло и пары часов с момента разговора с женщиной на улице, как девочка робко постучала в дверь большого отеля. Девушка-служанка, открывшая ей, выслушала сбивчивую речь Кицуны и исчезла, сказав, что доложит хозяйке. Служанка вернулась минут через десять, взяла Кицуну за руку и повела ее в дом. Там в просторной и богато обставленной комнате их уже ждала старая женщина в круглых очках и сером кимоно, которое показалось Китсуне еще более невзрачным, чем ее собственная рубаха. Садись здесь, старуха указала на подушку перед собой. Отвечай на вопросы, встречных вопросов не задавай. Кто ты? Я потерялась, когда мы с хозяином шли на запад. Он ушел, я осталась. Он тебя бросил? Нет потерял кто был твой хозяин не понимаю «Землевладелец, владелец фабрикант торговец рабами великий дайм кто он я не знаю хозяин хабимарусама ты понимаешь что у нас могут быть неприятности если твой хозяин объявится и захочет тебя забрать что если он предъявит нам претензии о незаконном присвоении раба он никогда этого не сделает И я не знаю, как он сможет найти меня. Может быть, и никогда не найдет. Не выгоняйте меня, тетя, Я буду послушной. Я я Что говорит закон? Старуха взяла пухлую книгу со стола и открыла ее на странице, отмеченной пестрой закладкой. Человек, поймавший беглого раба, может заклеймить его своим знаком, если в течение полугода прежний хозяин раба не будет найден. Если хозяин найдется и захочет вернуть раба, то должен будет возместить все затраты по его содержанию. Женщина задумалась, сравнивая риск и выгоду. Я сообщу самураям о тебе, они наведут справки, а пока ты будешь работать на меня. Но не мечтай стать гейшей. Гейшей может стать только вольный человек. Клиенту не понравится, если его будет обслуживать клейменная рабыня. Спасибо, госпожа. Кицуны в низком поклоне коснулась пола лбом. Я найду для тебя работу, но сначала подойди. Старуха дождалась, когда Кицунэ приблизится, а затем подняла свою костлявую руку и положила ладонь на лоб девочки. Много времени не потребовалось. Фу, какая упорядоченная твоя энергия отцы! Ты генетически измененная!» Это плохо, госпожа? «Хуже некуда. Что если твой хозяин окажется главой клана Шиноби? Мы все будем в опасности из-за тебя. Нет, в этом доме ты не останешься. Госпожа, умоляю вас. Замолчи. Я сказала, что найду для тебя работу. В доме Гейш ты не останешься, но в домах Юдзио всегда нужна прислуга. Будешь им стирать, мыть полы, и убираться в комнатах. В меру своих сил. Будешь хорошо работать, получишь еду. Будешь лениться уснешь голодный. Если хозяин твой так и не объявится, сама станешь йудзю и начнешь приносить пользу клану. Вот так. Тебе понятно? Да, госпожа. Кицунэ склонила голову, чувствуя, как страх вонзает когти в ее душу. Сейчас лучше солгать, или эта страшная женщина разозлится. Я понимаю. Нацуко. Старуха подозвала служанку. "Нужно проверить ее. Ян-мейсан, хозяйка Юдзу, не будет рада, если мы подсунем ей рабыню с какой-нибудь паршивой заразой. Возьми эту девочку и подготовь к визиту врача. Вымой ее, трепь сжечь". "Да, госпожа". Служанка поклонилась старухе и взяла кицуны за руку. «Пойдем со мной". Хозяйка Окия, когда служанка увела девчонку, довольно ухмыльнулась. Малышка была красива, очень. Гейши с такой внешностью могли бы завоевать своими чарами сильнейших мужчин мира, но эта девочка, генетически измененная. рисковать старуха не хотела, равно как и сообщать самураям или шиноби о приходе этой дурочки. Дом юдзю был прекрасным компромиссным вариантом между риском и выгодой. Из этой рабыни получится прекрасная юдзю или даже дзёро. Немного воспитания, вина и наркотиков. Истошный в опале званной комнаты прервал ход мысли хозяйки Океа. Старуха, с неожиданной прытью, вскочив, помчалась на крик. Что случилось, Нацуко? Рывком распахнув дверь, выкрикнула она. Служанка перевела взгляд выпученных глаз на хозяйку, а затем снова на испуганную ногую девочку, что жалась к стене ванной, ничего не понимая. Госпожа. Нацуко указала пальцем на кицуне. Посмотрите на нее!» В ванную заглянули еще несколько девушек, прибежавших на крик. Старуха молчала, а лица гейш и служанок медленно белели от потрясения. «Все понятно, произнесла старуха ровным голосом, в котором вдруг зазвучала лютая злоба. Нацуко, не бойся, держи это чучело крепче. Я вызову самураев, пусть они забирают ее из моего дома. Госпожа, не надо самураев!» Взмолилась Пицуне, так и не догадываясь, что вызвало всеобщий ужас. Госпожа, не отдавайте меня им. Здесь такие, как ты, не нужны, резко бросила старуха. Стражи закона быстро найдут, из каких лабораторий ты сбежала. Не надо, только не отдавайте меня самураям. Замолчи. Если вы отдадите меня им, то хозяин вам отомстит. Китсу вырывалась из рук Нацука и еще нескольких служанок, что бросились на помощь своей подруге. Хабимару самый великий человек, он очень сильный. Он узнает, что это вы выдали меня. Вы все поплатитесь. Старуха дрогнула. Шиноби она боялась больше, чем пожара. Она видела, с каким трудом четверо служанок удерживали рвущуюся на свободу девчонку. Шестилетняя малышка была сильна. Она сдерживала себя, не желая причинить людям вред, но долго ли этот маленький монстр будет сохранять самообладание? Впавшие в панику дети: опасны, если в их жилах течет кровь великих родов. Высверните ее на улицу", сказала хозяйка Океа, отвернувшись. "Не станем сообщать о ней самураям. Сделаем вид, что ничего не было. А ты?" Старуха запнулась, подбирая слово. Отрожий лаборатории. Уходи и не возвращайся. Таким как ты здесь нет места. Дверь распахнулась и получив пинка, Кицунэ вылетела на улицу. Упав на мостовую, девочка съежилась и прижала ладони к ушибленным локтям. Из глаз ее не переставая лились слезы. Ногою тельца содрогалась от рыданий. Скомканная рубаха, единственное имущество маленькой бродяжки, вылетела следом за ней и шлепнулась на мостовую в метре от девочки. Кицунэ, скрючившись зубами от стыда и обиды, подтянула ее к себе и торопливо оделась. Нужно уходить. Невыносимо оставаться здесь и терпеть взгляды прохожих, остановившихся, чтобы поглазеть на дикую сцену. Похоже, нечасто здесь за дверь Оке вышвыривали маленьких девочек. Кицунэ истина была особенной. Мир глумливо хохотал. Показавшийся в первые часы свободы таким ярким, солнечным и добрым, он снова открыл несмышленному лисенку свое нисколько недружелюбное лицо. Что делать? Нужно идти на запад, вслепую, в никуда. В ту же сторону шел хозяин. Кицуны хотела быть хоть немного ближе к нему. Глотая слезы, девочка поднялась и побрела прочь от людей, провожавших ее насмешливыми и презрительными взглядами. Успешные, сытые и довольные зеваки из квартала развлечений потешались над неуклюжей неудачницей, которую выбросили из дома гейш. Хотела славы и богатства, красивой жизни. Жалкая бродяжка. Вот, получи. Что такое ненавидеть? Я не знаю такого слова. Ты очень скоро узнаешь, что это такое, малыш. Мне не потребуется даже тебя этому учить. Люди сами тебя научат. Хэппи Мару сама. Тихо хмыкнула Кицунэ. "Хозяин, где-то?" Она брела наугад. Давно остались позади насмешники и зрители, давно скрылись из виду крыши и стены. Океан, но чувство боли и отчуждения не уходило. В этом городе не было места для Кицунэ. Чужие люди, чужая жизнь, чужой, холодный и равнодушный мир. Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите связующую нить Хохлова Анатолия на сайте самиздат или Goldfox на patreon.com.